Глава 7. Подъём. Утро. Подъём. Радостно рявкнул в коридоре голос, превращая уютный сон в кошмар. Противно зазвенел будильник. Я натянула одеяло на голову. Ещё 5 секунд и встану. Громко хлопнуло у окна, послышался шелест, словно быстро совернули ткань, а затем возмущённое рычание. Нет, вы гляньте, спит. И я неожиданно поняла, что лечу напл. Стокнувшись плечом о доски, я выпуталась из одеяла и сердито уставилась на столкнувшую меня горгулью. Руби сидела на кровати, в её руках обосновалась лисичка. Она заинтересованно принюхивалась к небольшому горшочку, торчащей из-под крышки ложкой. 10 минут на душ, потом гулять. Горгуля показала на дверь. Зачем гулять? спросонь я соображалась туго. Я закинула одеяло на пустую кровать, поднялась, зевая. Не тебе, ей. Или нравится лужи убирать? Руби сняла крышку и щедро зачерпнула каши из горшка. А, ну да, лужи. Лужи и животные явления взаимосвязанные, особенно если последние маленькие. Вчера мне повезло, что на лужили смыло ливнем имени тренера. Взяв в шкафу сменную одежду, полотенце и мыло, я поплелась в душ. В коридоре ждал сюрприз очередь издевающихся адепток разной степени пробуждения. 12 девушек, включая меня и отмоченную троицу первокурсниц, жаждали освежиться в двух кабинках. Изабель и одна из выпускниц уже принимали водные процедуры. Естественно, я оказалась последней. Очередь не спешила двигаться, И в 10 минут поход в душ явно не укладывался. Вздохнув, я вернулась к себе. Руби как раз сажала объевшуюся до состояния шарика лисичку на подушку. Сложив вещи на тумбочку, я пригладила волосы пальцами, подхватила питомцу и побрела к двери. "Куда?" рявкнула Горголия. "Одеть, там прохладно". Руби вытащила из склада крыльев меленькую розовую тряпку с зелёными бабочками. Лисичка с сомнением тявкнула. "Ничего, симпатичный такой цвет", не согласилась я. "Как раз для маленьких". Забрав одежку у горгульи, я соорудила из мягкого ткани что-то вроде накидки для лисички, завязав в конце под её животом. Цвет был определённо не лисий, но выбирать не приходилось. Взяв лисичку на руки, я повернулась к двери. Не туда. Горгулья цапнула меня за плечо и крутанула в сторону окон. Затискуют, а ей на газон надо. Точно. Вряд ли удастся незаметно пронести пушистую милоту мимо отряда девушек. Вряд ли они все как Изабель, только с прибылью. Окно было распахнуто. Руби предпочитала ходить именно через него, игнорируя дверь. Я решила поддержать традицию. Перебравшись через подоконник, опустила лисичку на газон. Пока она выбирала лучшее место для своих дел в траве, я разглядывала казармы за деревьями, освещённые лучами едва высунувшегося из-за горизонта солнца. Из дверей той и дело бодрой рысой высыпали парни, одетые так, словно их ночью ограбили. В свободные брюки и на этом всё. И это всё, явно не просто лежало на полосе препятствий, как я. Оно там прыгало, бегало, отжималось. И теперь мне оставалось только делать вид, что я всю жизнь любовалась такими видами. И ничуть не смущаюсь, ни капли. С любопытством поглядывая на нашу слесой композицию, теневики парами, группами и даже небольшими отрядами разбегались по дорожкам. Босяком, без рубашек, бр. Поёжившись, я посмотрела на лисичку. Зябко поднимая лапки, она жалась к моей ноге. Обернувшись к её на руки и стараясь не коситься в сторону мужских казарм, я подошла к подоконнику. "Линет?" удивлённо спросил знакомый голос. Только Юргина и не хватало. Мне, кстати, вспомнилось, как Теневик чуть не засветил в меня смертельным заклинанием. Я прикрыла Лёсенка руками и обернулась к Юргину. Теневик оказался на удивление одетым. Чёрная мантия с цифры 5, брюки, ботинки. Серые глаза смотрели на меня с пренебрежением, тонкие губы кривились. "Где кот?" процедил он. "Какой кот?" не поняла я, "которого ты приволокла и которого мне нянчить, пока вы у Эмерсона?" поморщился Юрген. "А почему кот?" спросила я, пытаясь осознать масштаб подставы от тренера. "Вот почему он не назначил меня в помощники того же Варда, молчаливого, спокойного." А кого ещё можно было обозвать пушистым недоразумением? Пожал плечами Йорген. Я неохотя раскрыла ладони. Лисёнок с опаской посмотрел на Теневека. На лице Йоргена крупными буквами было написано: "Да вы издеваетесь". "Сюрприз", нервно рассмеялась я. "Как зовут?" Теневек попытался ухватить Лисёнка за загривок. Я отдёрнула руки, прижала пушистик к себе. "Осторожно," Это тебе не кошка, аккуратно, она маленькая. Оригинальное имя Ленет, подел Юрген. Так как зовут? Осторожно или аккуратно? Иди отсюда, сама справлюсь. Подходит. Чтобы ты из-за лесы провалила проверку знаний, и тренер мне плешь проел до мозга. Нет, Ленет, проваливайся сколько влезет, только без лесьёнка. Юрген подставил ладонь, сложив пальцы чашкой. Да не трясись ты, буду делать всё по инструкции. Доктор же тебе её дал? А как же, ответила за меня Горгулья. Высунувшись в окно, она вручила Юргину рюкзак и лист. Теневик закинул первый на плечо, второй сунул в карман. Всё по списку, грозно рыкнула Руби, вылетела из комнаты и понеслась в олеющее небо. Куда я денусь? недовольно проборчал Юрген, опять протягивая руку. Давай её сюда, Линет. Я хороший. Ага, чуть не убил меня, А так само очарование вырвалось у меня. На щеках Теневика выступили желваки. Это была случайность, буркнул он. Ну да, смертельные заклинания случайно появляются. Тени. Я что, всё это вслух сказала? Лесу сюда, отчеканил зверяющий Юрген. Она маленькая, напомнила я. Да вижу я, рявкнул Теневик. Осторожно зачерпнул лисёнка из моих рук, показал Лисёнок испуганно пискнул и вцепился в большой палец Юргена. Ну, точно моя бывшая, неожиданно весело присвистнул Теневик. Лисичка от удивления выпустила его палец. Чуть что, сразу кусаться, то есть скандалить, задумчиво изучая свою ношу, пояснил Теневик. Бодиж Беллы. Эй, не смей называть её именем бывшей, возмутился я. Есть и другие предложения, не согласился Юрген, пересаживая лисичку на одну ладонь. и прижимая к груди. Иди, а то на завтрак опоздаешь. И быстро зашагал прочь. Слов не было. Мало того, что имя лисички дал, так ещё и командует. Ленет, донеслось из окна. Дождь через 5 минут закрывается. Чего? Как? Ввалившись в комнату, я сгребла вещи и вылетела в коридор. Горгулья ехидно показала на дверь душевой. 5 минут. Потом до вечера закрою, чтобы некоторые до самых занятий не плескались. Вымыться за 5 минут оказалось не так просто. Сушка волос в это время точно не укладывалась. В итоге 5 минут спустя я вышла из душевой местами вымытая, местами о волосснутая, переодетая и с мокрой головой. На завтрак даётся полчаса. Просветила горгулья, запирает дверь на ключ. Он начался 10 минут назад. Похоже, парни не просто так по утрам бегают. отрабатывают бодрую рысьцу, чтобы никуда не опоздать в этом храме точных чисел и ограничений. Оставив вещи в комнате, я поскакала в столовую. Благодаря рассказу дежурного из больницы, я знала, что она находится в здании рядом с мужскими казармами. Заблудиться при всём желании не вышло бы. Во-первых, едва я оказалась у одноэтажного здания столовой, как нос защекотал аромат еды. Во-вторых, на крыльце имелась табличка с надписью. Влетела в столовую ровно за 10 минут до конца завтрака. В большом светлом зале стояли длинные столы со скамейками и стойка. За последней возвышался повар в белом колпаке на макушке. Смуглая кожа, рыжие брови и аккуратная бородка, и светлые, будто выбеленные волосы. На кухне руководил выходец из Норка. Рядом с ним Мне Алеся два дежурных адепта в фартуках. Получив у них поднос с тарелкой каши, чай и булку, я пристроилась за ближайшим столом. В зале было почти пусто. Студенты давно закончили есть, и только Варт неторопливо смаковал чай. Приветливо отсулютовав кружкой, он снова меланхолично уставился перед собой. Чувствуя себя удавом, я быстро запихнула в себя завтрак. Отнесла посуду И пошла в сторону главного здания университета. В расписании было указано, что проверять студентов по обмену будут на четвёртом полигоне, расположенном рядом с главным корпусом. Полигоном оказалось одно из штормящих сооружений. Вблизи скрученные штопором стены, изгибающиеся из стороны в сторону, казались ещё более нереальными. Внутри всё было более традиционным. За дверью находился небольшой холл, А вот углов у комнаты оказалось 11, и потолок в двух местах поднимался волной, казалось, его кто-то вдавил вручную. Имелось пять дверей. На скамейках у слегка наклонённых наружу стен сидели обменные студенты. Ни одной девушки, все парни. Одинаково породистые, надменные. Одетые так, словно их пригласил лично император. Ну, или все 20 его бастарды. Похоже, не только наш ректор подорабатывает на пересылке правильных студентов к теневикам. Примостившись на краю скамейки, я то и дело ловила на себе удивлённые взгляды. Пару раз слышала шепоток: "Мы мешаем уборщице?" Но разозлиться не успела. В холл точно чёрный ворона в развивающейся мантии вошёл Эмерсон. Без вступления и не представляясь, обрадовал Провалили те проверку, месяц посидите с свободными слушателями. Справку, что тут были, выдадим. Можете вешать её на камин и показывать на балах. Провалили, месяц сидим и по домам. Ясно. А если нет? Потел голос парень с противоположного конца моей скамейки. Если нет, Эмерсон подошёл к говорившему. Будете обживаться с первокурсниками. Учиться, если, конечно, решите по истечении полугода остаться у нас. Я старательно сжимала кулаки, чтобы не дёргаться от волнения. Подумаешь, никто не сказал, что через месяц нас могут отослать обратно. Я справлюсь. У меня есть полгода по обмену, а игры закончатся раньше, и всё будет хорошо. Если вам очень повезёт, тренер выделил слово очень. И у вас обнаружится уровень знаний выше первого года, будете отращивать дополнительные руки и головы, чтобы нагнать программу. И опять-таки через полгода необходимо сдать все экзамены и нормативы, чтобы вас могли перевести на соответствующий курс. А вот это новость. То есть можно не просто попасть на первый курс, а не потерять годы учёбы в другом вузе. Теперь ясно, почему столько желающих приехать сюда по обмену. Поднимаемся и заходим, скомандовал Эмерсон. Двери распахнулись, за ними царила темнота. Для боящихся темноты вам тут делать нечего. Боимся. Тренер показал на тёмные провалы. Выходим, махнул рукой на входную дверь. Месяц свободного слушания и справка вас ждут. Бояться никто не решился. Но головы обменных парней посетила светлая идея. Они вдруг вспомнили, что девушек надо пропускать. Шустро выстроились в две шеренги у дверей и дружно уставились на меня. Эмерсон усмехнулся, с прищуром оглядел парней. Они гордо повскидывали головы. Зря. Я знала тренера второй день, но этого хватило, чтобы понять: ничего хорошего осмотр им не предвещает. И уж точно Эмерсон не восхищён их галантным поступком. Поднявшись со скамейки, я подотопала к ближайшему провалу. Прежде чем влезть туда целиком, осторожно вытянула руку и засунула пальцы в тёмный проём. Темнота оказалась вязкой, как кисель. Обычно такие заслоны ставят перед комнатами чудес в цирке, чтобы не было видно, какие иллюзии скрыты за дверью. Значит, комната чудес? Ну что ж, посмотрим на ваши чудеса. Я шагнула в вязкую темноту, выставив руки перед собой, сделала несколько шагов. По глазам резанул яркий свет, полившийся сверху. Под прожектором виднелась парта На ней лежал лист и карандаш. Ещё имелся будильник вроде моего. Я осторожно подошла к столу, заглянула в бумагу. Тихо выругалась. На ней были задания. Задачки на сообразительность мага. И, судя по времени на будильнике, на их выполнение дали всего полчаса. Сцапав карандаш, я вчиталась в ровные строчки. Где-то в темноте взвыло. Вздрогнув, я опасливо покосилась по сторонам. Никого. Но стоило вернуться к чтению, как кто-то громко зарычал, потом чем-то захрустел. По коже тут же зашевелили мурашки. По спине скользнула капля холодного пота. Там иллюзии, я надеюсь. Итак, задача номер 1. Низкий пробирающийся до костей вополь прорезал темноту. Тени и солнце. Да я так скорее поседею, чем что-то решу. Значит, они всё так просто с этими задачками. Хорошо. Предположим, я, своеобразный боевой маг, который умудрился застрять на поле боя снежитью, не решив задания. А решить их надо. Что делать? Обезопасить себя на время решения и потом в бой. А как? Заклинаниями, естественно. Только я ни одного боевого не знаю. Значит, будем брать бытовыми и прикладными. Отложив листок карандаш, я запустила во все стороны оранжевые огоньки. Лишь бы ничего не напутать. В воздухе сплетались тонкие нити. 2 минуты спустя я стояла в густой дымке тумана. Схватив лист и карандаш, я начала читать. Вой все из клубах прозвучал недовольно. Вой себе вой, всё равно так просто меня не найдёшь. Под аккомпанемент жутких звуков я просмотрела задачи и поняла, что попала. Их составляли для студентов боевого направления. Например, Подсчитайте силу удара режущего заклинания петельного типа при ударе по камню. Я потёрла висок. Да здравствует уединённый домик? Нет. Как считать силу боевого заклинания, я не знала, но магические ножи настраивать приходилось. У них есть степень возможного вреда при небрежном обращении. И считается она от удара по мрамору. Мрамор тоже камень. Осталось понять, как перевести всё это на круглый нож. петля это ведь круг. С горем пополам справившись с заданием, я прошлась по остальным. Знания, полученные за 4 года обучения, оказались очень, кстати. Правда, я не была до конца уверена, что всё решила верно. Но кто не рискует, тот в домике. Будильник зазвонил, когда я дописывала ответ последней задачи. Прожектор над головой погас. Не успела моргнуть, как свет снова включился. Стол, бумага и карандаш пропали. Я стояла в начале удивительно знакомой полосы препятствий. Но, конечно, куда без неё. Под высоким каменным потолком появился большой циферблат. На нём начался обратный отчёт. В этот раз мне дали целых 40 минут. Набрав в грудь побольше воздуха, я понеслась штурмовать снаряды. Полоса оказалась куда проще, чем та по которой мы пытались ползти за теневиками на соревнованиях. Дорожку с кочками я проскочила почти не испачкав сапог. Свалилась за бревна два раза. Третья проползла по нему, обняв снаряд как родной. Застопорилась в лабиринте. Не знаю почему, но меня всё время выносило в тупики. Снова и снова, упираясь носом в деревянную стенку, я медленно зверела. Решить проблему. Вспомнились слова тренера. У меня как раз она. Я попыталась вскарабкаться по стене, чтобы сверху посмотреть, куда идти. Но за пару часов, прошедших после наших созмеем посиделок на крыше, меня белка не покусала, и верхолаз из меня был по-прежнему никакой. Постучав пальцами по стенке, я отметила, что доски сухие. Саламандра, моя домоправительница, точно бы оценила. Саламандра, пламя, заклинание розжига. Ну что, организуем костерок? Посмеиваясь, спросила я у стенки. Стенка ожидаемо не ответила. С пальцев сорвались оранжевые огоньки. Круг с символами по краю вспыхнул в воздухе. Я взмахом руки сделала его больше, чтобы точно пролезть, и направила на стену. Запахло гарью, затрещало. Из стены выплыл выжженный круг. Заклинание полетело дальше. Я переползла через дырку. Раз стена, два стена, три стена. Да. По ту сторону была знакомая темнота. Я выпала наружу, покосилась на часы и громко расхохоталась. Не успела. Я не успела. Наклонившись, я оперлась ладонями о колени и потрясла головой, пытаясь остановить хохот. Занятная реакция на стресс, прозвучало в темноте. Разогнувшись, я заметила Эмерсона. Тренер сидел на краю, непонятно откуда появившеся парты. По оптимизму и стремлению к цели вытянете на четвёртый курс, не меньше. Эмерсон покрутил лист с моими ответами. По уровню физической подготовки 0,9 от абитуриента. Знаю всё, знаю. Только не знаю, что делать с проклятием и как добраться до императора без института теневеков. А вот по знаниям Эмерсон ткнул пальцем в бумагу. Вынечь-то среднее между первым, вторым и третьим курсами. Если бы нашим преподавателям стукнуло в голову объяснить принципы действия заклинаний на основе бытовых формул. Я настороженно посмотрела на тренера. И что всё это значит? Первый курс. Тренер едва заметно улыбнулся. "Уол года проучитесь. Если не пропадёт желание учиться у нас, можете попробовать догнать программу курса выше." Нехорошо терять все 4 года учёбы у бытовиков. Я остаюсь? неверя прошептала я. Остаётесь, терпеливо повторил Эмерсон. Остальное через полгода, если не пропадёт желание. Сейчас оно есть, и это не просто попытка обойти брата или попасть туда, где много красивых и неженатых парней. У вас что-то другое. Что ж он такой проницательный, а? Меня так и подмывало ляпнуть. Конечно, другое. Проклятие. И оно, куда раньше полугода, может выгнать меня из института. Я растянула губы в улыбке. Говорить с такой гримасой проблематично. Мне совершенно всё равно, что вас подвело приехать к нам, продолжал Эмерсон. Натворить глупостей мы вам не дадим. Остальное не суть. Пока вы мотивированы на учёбу, это вполне оправдано. Я подавилась воздухом и закашлялась. А если я на императора покушение готовлю, не сдержалась я. Вы меня смирили фирменным оценивающим взглядом. Нет. Охрана императора работает отлично. Вы бы давно отправились на прогулку в места не столь отдалённые. Кстати, Мартина, половина сотрудников там наши выпускники. Он поднял указательный палец, покрутил им. Всё, свободны. Ага. Не ага, а так точно, раздражённо поправил Эмерсон. Как скажете, о тени. Так точно. Из темноты появился светлый прямоугольник двери, за ним был холл, пустой. Похоже, я справилась с заданиями последней. Ну и ладно. Главное, я остаюсь. Первый шаг к императору сделан, на очереди второй. Выйдя на улицу, я щурясь на солнце, отыскала скамейку. Уютно спрятанная среди посаженных рядом деревьев, она была всё ещё немного сырой после утренней росы. Но это сущие мелочи. Тёплый ветер приносил аромат цветущего сада, травка зеленела, птицы пели в ветвях. Мне тоже хотелось петь и скакать. Меня взяли на первый курс. Благо тут он один. В институте не было разделения на факультеты. Имелся один единственный теневой и боевой магии. Так что попасть на направление, откуда не берут или неохотно берут игроков, я при всём желании не смогу. Осталось попасть в команду. Вытащив линзу, стала искать в проекциях новостей всё, связанное с императорскими играми. Надо было это сделать до отъезда сюда, но тогда у меня не было времени. Императорские игры проводились раз в 5 лет. Победители не просто получали личную аудиенцию у императора, они, как правило, занимали высокие должности. Их ценили, им завидовали. Заманчивая перспектива для выпускников. И не только для них. Команда набирали со всех курсов. 4 человека основной состав, 4 запасные. По два нападающих и два защитника. В команде Теневеков, кстати, был недобор в запасе. Девушки из новостных проекций разных агентств, как одна весьма уклончиво вещали что-то про внезапную смену состава основной группы и намекали, что тренер воспользовался случаем и вывел из запаса сына Варткеса Эмерсона и его близкого друга Лаэрна Кристофарао. Вспомнив меланхоличного здоровяка, я хмыкнула. В голове не укладывалось, что Варт и тренер отец и сын. Как и то, что здоровяк и блондин друзья. Варт держался чуть особняком. Но не в этом суть. В нашей команде есть вакантные места в запасе. Подумав, что прежде чем бежать к Эмерсону, и радовать его новостью, что его любимая бытовушка хочет претендовать на место во втором составе команды, я решила досмотреть новостные проекции. В самих играх был один отборочный этап и один основной. Потом полуфинал и финал. Пока прошёл только отборочный тур, но все новостные проекции пестрели сообщениями об императорских играх. Игры не были юбилейными, всего 52. -е. Никаких особенных призов, Император победителем не обещал, и само соревнование было обычным: полоса и борьба за реликвию. Однако количество происшествий с игроками до начала игр зашкаливало. Команда Теневеков не единственная сменила состав в последний момент. Игроки болели, женились, внезапно уезжали, не оставив обратного адреса. Тренеры выли и искали замену. Несколько команд вовсе выбыли полным составом. Всем и основным и запасным. Массовое отравление, странный групповой психоз с боязнью открытых пространств и авария. Как можно врезаться во что-то на духовозке, которую несут Энфилды? Элементали разумны, мстительны и вредны, но они самоубийцы. Загораешь, солнышко, на скамейку плюхнулся Кристоф. Вытянул длинные ноги, расстегнул ворот рубашки и прищурился. Просвещаюсь. Я убрала проекцию. Только зря время потратишь, тренер тебя не возьмёт, неожиданно сказал блондин. Тоже считаешь, что от меня там не будет пользы, хмуро пробормотала я. Кристов потряс головой, так что светлые пряди задёргались вокруг лица как ненормальные. Не в этом дело, лапушка. Понимаешь, к девочкам особый спрос. Он дотронулся пальцем до выдающегося носа. Была одна В общем, теперь Эмерсон вряд ли решит брать в команду девушку. В кармане Кристофа замерцало и зажужжало. Он вытащил линзу, посмотрел на её поверхность. Помянешь Эмерсона, усмехнулся тенивек, пряча линзу. Пока, Лаполь, обед не пропусти. Там мясо будет, но мы с ним не встретимся. Эх. Кристоф подскочил, отвёл мне шутовской поклон и убежал. Значит, девушку тренер не возьмёт. Что делать? Вести себя как парень, который хочет в команду. Не ждать, когда тренер объявит о наборе в запас. Действовать первый